Глава девятнадцатая. Ангелина. «Слушай, да посиди ты спокойно хоть пять минут!» — проворчал Серж, наблюдая со своего места за моей подготовкой. «Дай мужику отдохнуть, расслабиться!» «Он пьет, а не расслабляется!» Я нанесла кисточкой еще один штрих на веко, внимательно посмотрела на себя в зеркало, довольно ухмыльнулась и повернулась. Серж, увидев мое лицо, вздрогнул и что-то негромко пробормотал. Что-то вряд ли лесное для меня. Мне муж Бухарик не нужен. И потому-то решила довести его до инфаркта одним своим внешним видом. Саркастически спросил Серж. Ты сейчас похожа на Бабу Ягу после шабаша. Видок такой же. Ничего, отрезала я. Зато мгновенно протрезвеет, козлина такой. Ну, подумаешь, внучатая племянница императора Светлых. И вот что тут такого страшного, ужасного? — Все, — пожал плечами Серж, — ты не понимаешь. Он брал в жены тихую и послушную дочь герцога. Она не обладала магией. Ее отец подчинялся Себастину. Найдешь десять отличий? «Пока только четыре», — фыркнула я. «Я не тихая, не послушная, не подчиняюсь ему и обладаю магией. И что, это повод напиваться в тихую в подвале?» «В погребе. Неважно, он же доведет, я крыльям еще и нимб прибавлю. А если будет орать, копыта дорисую. Серж, серж, чтоб тебя хорош ржать!» «Ангельский черт получится!» Чуть отдышавшись, пробормотал Серж. «Кем, говоришь, ты работала на земле?» «А тебе зачем?» Я закончила свой маскарад, поднялась со стула возле туалетного столика и решительным шагом направилась к выходу. «Пойдем, покажешь путь в те погреба. Ну, Серж, я же сама найду. Мне нетрудно слуг спросить». Они меня точно проведут, куда скажу. Тяжелый вздох Этого безвинного мученика меня не впечатлил. Все они, мужики, без вины виноватые. Всех их жены, сволочи, постоянно без повода достают. Нет им ангелочкам житья спокойного. А когда дело доходит, сразу выясняется и зачем, и почему... И кто, собственно, действительно виноват в очередном скандале? Плавали, знаем. Мой отец вел себя ровно так же, как сейчас Себастьян. Одно слово. Мужики. В общем, из моей гостиной мы вышли вдвоем. И также вдвоем дошагали до первого этажа. А там, через небольшую дверцу в стене, спустились в подвал. туда где у местных хранились продуктовые запасы на несколько лет вперед, включая выпивку разных сортов. Ну и где сейчас расслаблялся уже не первый час мой драгоценный супружец. Я собиралась наставить его на путь истинный. Сначала бутылку заберу, потом проникновенно так пообщаюсь, Надо, надо его уму-разуму учить. Себастьян, тролье пойло. пошло хорошо, очень хорошо. Обожгло пищевод и покатилось вниз, разогревая организм. Я почувствовал желанное успокоение уже после четвертой рюмки. Первые три все же оказались маловаты для меня, а вот четвертая. О, она была в самый раз. Еще и с закуской. Копченые колбаски, сыр, окорок. Все отправилось в утробу вслед за пойлом. Я прислонился спиной к холодной шершавой стене из камня. Блаженно улыбнулся. Вот сейчас мне действительно было хорошо. Спокойно, практически уютно. И даже сволочные крылья не мешали, чтоб их. Император Светлых, как близкому родственнику, подсказал мне, как именно их сворачивать, чтоб не отсвечивать ими повсюду. И теперь они болтались где-то внутри организма, удерживаемой магией. Мне было все равно, где именно. Главное, снаружи их не видно. А так, ну их, может, еще пригодятся, нерадивых слуг пугать. Незаметно их, и слава богам. Впрочем, как и ненаглядной женушке. Боги, за что? Вот что я вам сделал? Зачем было подсовывать это ходячее недоразумение? И ведь уже не разведешься. Принцесса светлых, чтоб ее. Династический брак, чтоб его. Светлые, чтоб их. Век бы не видеть ни ее, ни родственничков ее, Да и всех светлых с копом тоже. Я икнул, сволочи, все сволочи, Не дают спокойно пожить несчастному темному лорду. Так и норовят постоянно в личную жизнь Своими грязными копытами влезть. А я ведь всего-то и хотел, что взять в жены, Тихую темную чтобы побольше молчала, сидела сиднем в своей спальне и каждые полтора-два года наследников рожала во славу моего государства. Не так уж и многого я просил у богов, и что получил вместо этого? Когда распахнулась и со всей силы ударилась о стену дверь в погреб, Я скосил туда глаза и сразу же решил, что у меня начались видения. В принципе, не мудрено, и вполне ожидаемо, после четырех рюмок тролль его пойла еще и не то начаться может. Серж вон обычно после второй вырубается. Я сильней. Но и у меня могут быть эти, как их, а, да, галюники, как выражается Серж. Именно галюники, потому что ничем другим фигуру в дверях было не объяснить. В глазах еще не двоилось, но я не думал, что такие чудища существуют наяву. В бездне, пожалуй, но не наяву. Ярко-красное лицо, темно-зеленые круги под глазами, волосы, торчащие сосульками в разные стороны, одежда, нечто из тряпья. И клыки, огромные такие клыки, то и дело выползавшие из-под верхней губы. — Сгинь, нечисть! — устало пробормотал я. — Не до тебя! Договорить я не успел, меня что-то ударило по лбу. Не столько больно, сколько обидно. Меня, темного лорда, бьет какая-то... — Пьешь, значит? Открыла рот нечисть, мешая мыслям собраться в кучку. Голос знакомый. Я напрягся, Голюники, штоп их. Напиваешься, топишь свое горе непонятно в чем, продолжала нечисть, бесстрашно приближаясь знакомой походкой. За спиной нечисти со скорбным видом маячил серж. Поймал мой вопросительный взгляд, развел руками, мол, А что ты ей сделаешь? И тут я начал кое-что понимать.